Глава 14. Настала очередь Медина. Он сам вышел вперёд и взглянул на Дершу. "Вопросы будут?" спросил он с вызовом. "Не очень понимаю, что можно у вас спрашивать, ваше высочество," признался Дерша. "Чем лучше?" Медина вернулся, посмотрел на белое одеяние брата, осознал, что холодный белый тон антраксу подходил по духу больше чёрного, но не стал рассуждать на этот счёт и обратился к совету. «Это все, конечно, весело», — начал он. «Но, откровенно говоря, мой брат совершил проступок, не заслуживающий такого внимания». «Да, нарушил он закон, даже признал это и готов отвечать. Но нет, нам надо использовать это как повод, чтобы придраться». «Антракс не прошел инициацию в десять лет». «Ах да, по закону его должны были принести в жертву Богу войны». «Но вы все знаете, что на тот момент он не мог этого сделать не из-за слабого здоровья». И прошёл её на год позже без малейших затруднений. Мендель начал нервно рассказывать по залу, вспоминая зверя выбирающего жертву. Ах, мой брат не ездит верхом и хромает на правую ногу. А что же мы тогда не пристаём к сэр Эрву, спросил он незаптом взглянув на мужчину. Уж простите, но примера лучше не найдёшь. Сэр Эрв тоже не ездит верхом, и у него вообще нет ноги. Но он ветеран войны с Эдифом, и это как бы все объясняет. Мэддин искренне уважал человека, о котором говорил, и потому приложил руку к груди и на миг опустил голову, как бы еще раз извиняясь. Мужчина кивнул в ответ, явно понимая мысль принца. — Так давайте уж признаем Антракса ветераном политической войны и оставим его в покое, если нам всем так важна подобная чепуха. Мэддин выдохнул, понимая, что он слишком эмоционален, но, закрыв глаза на миг, он тут же заговорил вновь. «Я знаю, что он это не афиширует, но я могу вас заверить, если будет необходимо, он не только сможет верхом доехать куда угодно, но и сражаться будет, как и штарец, а не как авилонец, как вы называете его за глаза». «Вы считаете неправомочным обвинение Совета?» — уточнил Дерша. Я считаю, что оно абсурдно и бессмысленно. И делая упор на взаимоотношения контракта с женщинами, вы ничего не добьётесь. Что бы он там ни делал, он имеет на это право. А как человек, рожавший с ним вместе, я точно могу вас заверить, что с ним всё в полном порядке и всё он может. Дерша едва заметно кивнул. Быть может, но мы имеем право спрашивать и требовать доказательств. Там уже Метин посмотрел на него и Дерша запнулся. При всем уважении, дядя, но я бы на вашем месте, да и на месте других, подумал бы немного и вспомнил, что Антракс тут не просто принц или политик. Он богатейший человек столицы и ученый. И если уж он позволяет себе чудачество, то точно не для того, чтобы причинить вред и штару. Мужчины совета стали перешептываться, а сэр Эрфи вовсе поднял руку, дождался тишины и заговорил. Его высочество прав. Поступок принца относительно этой девки не стоит особого внимания. Это выходка мальчишки, попавшего с крыши. А что с такими мальчишками делают? Секут и отпускают играть дальше. Если бы это был один поступок, а это уже системное нарушение правил, заметил мужчина, стоявший рядом с Эрром. Он как минимум обязан объясниться. Его слова были живо одобрены, и тогда мужчина вышел вперёд. Он был таким же гигантом, как Кеншарт. Турка немного моложе и лукаво щурил зелёные глаза. Туркия сам бы хотел пойти за ответом. Надеюсь, никто не против, спросил он в первую очередь, глядя именно на Дершу. Антракс это не удивило. Разозлить его не получилось. Игра на публику в исполнении Дерша проиграла в игре Медина, который всегда умел найти колкое слово, меняющее расклад. Но теперь нужен был кто-то холодный, умный, цепкий. Кто-то кто имел шансы загнать его Антракса в тупик. И этим человеком мог быть только Геннар Шад, единокровный брат того самого Мерида Шада. Возражения, конечно, не было. Центральная площадка снова опустела. Остался один лишь Геннар, внимательно наблюдающий за принцем. Антракс спокойно сделал буквально шаг, чтобы оказаться перед новым обвинителем на расстоянии двух шагов. ему казалось, что это самое удачное расстояние, чтобы не слишком сильно раздражать друг друга. "Говори", буквально приказал генерал, но без вызова, без язвы, скорее с готовностью держать удар. Это заставило Антракса улыбнуться. Как бы ни была сильно ненависть всех шадов к нему, но всё же воспринимали они его всерьёз. Принц сбросил с головы капюшон и заговорил: Сказано было так много, но признаться я могу лишь в одном, в том, что действительно на дело брошь солнца невинной девушки, не понимающей, что это значит. Я нарушил традиции и тем самым оскорбил вас. Я понимаю это и не прошу снисхождения. Вы слишком витиевато выражаетесь, принц Антракс, сказал генерал холодно. За красивыми словами прячется, всем известно что. Выражайтесь яснее. Антракс сделал глубокий вдох, выдохнул, помолчал немного. В его голове было слишком много привычек, слишком много общения с иноземцами, слишком много неэштарского, чтобы можно было легко выполнить подобное требование. Но спустя мгновение он вновь заговорил. Я только хотел сказать, что понес у наказание согласно кодексу и решению совета, а значит, по этому пункту обсуждать нечего. А мотивы, спросил Геннар. Вы правильно заметили, что ваш поступок скорбителен для совета, как для гаранта соблюдения законов, даже таких простых. Мои мотивы я озвучу позже. Без хронологического ответа они недостаточно очевидны. Геннар просто кивнул, явно позволяя принцу следовать какому-то своему плану. Тогда начнём с начала. Из всего озвученного самым первым была моя инициация. Испытание, которое каждый десятилетний мальчик должен пройти, чтобы доказать, что он будущий воин. Да, я его не прошел десять лет, и это никогда не было тайной. Если бы нужны пояснения, то можно было потребовать их сразу, а не через семь лет моего пребывания в составе совета. Мальчик подал антраксу книгу, спешно раскрывая ее на нужной странице. Принц едва различимо благодарно кивнул и тут же заговорил вновь. Согласно кодексу, две группы мальчиков должны вернуться к богу войны в облике жертвы. Первая, и дальше он стал читать прямо со страниц кодекса, в ком не пробудился огонь войны и не зародилась сила с самого рождения. Он отодвинул книгу в сторону, взглянул на Геннера и все же спросил, объяснять, почему я не отношусь к этой группе, надеясь, не надо? Не надо, спокойно подтвердил Шат, которого явно эта часть обвинения не интересовала. Антаrax кивнул и вновь обратил свой к тексту. И вторая в компламе безвозвратно угасла. Антаrax поднял вверх указательным пальцем левой руки, явно обозначая важность той части текста, к которой он переходил, скользя взглядом по бумаге. Есть же состояние мальчика, не может быть однозначно расценено в год его десятилетия, или будучи тяжёлым, оно является обратимым. Возможно, отсрочка инициации согласно учению и разумению главного жреца бога войны. Он закрыл книгу, но не отдал ее, а отвел в сторону другую руку, и мальчик с готовностью вложил в нее свиток. Принц, не глядя, протянул его Геннеру. Тот принял бумагу и тут же развернул. В свитке оказалось два листа бумаги, сшитых в углу. Это заключение моего врача, всем вам известного Фудиена, о том, что ко дню инициации я, по его мнению, был в состоянии пройти церемонию, но он счёл это чрезмерной нагрузкой, которая в данный момент могла привести к ухудшению моего состояния. Там же распоряжение главного жреца храма о том, чтобы перенести мою инициацию, и его личное засвидетельствоние того, что пламя воина во мне не угасло. — А тут написано, что разгорелось еще больше, — проговорил Геннер, передавая бумагу назад представителям совета. — Это не принципиально. — Антракс выдохнул и продолжил. — А через год я прошел церемонию, и здесь есть те, кто при этом даже присутствовал, и те, кто счел символичную появившуюся временную разницу между мной и принцем Мэдином. Мужчины из совета начали переговариваться, а один из них вышел вперед. Двигилос это, конечно, странно, сказал он. Но законом это не запрещено. Да и степного волка зарезал меньше, чем за минуту, не дав ему себя даже поцарапать. Но это обостряет другой факт. Бог войны спас твою жизнь, а ты от него отвернулся. Бог войны не имеет ни малейшего отношения к моему спасению, спокойно проговорил Антракс. Наш врач подписал мне смертный приговор, а жрец вашего бога посоветовал прирезать меня, чтобы я не мучился. А спас меня обычный человек, учёный и врач. И уже тогда, проходя инициацию, я прекрасно понимал, что Богу плевать на меня, так же как на всех вас. И отказался я от него только в пользу науки, чтобы потом эта наука могла послужить и штару. Именно поэтому я не собираюсь признавать медицину ремеслом. Это наука, а не комбинация умений. На мгновение стало тихо. А потом Геннаршот всё же спросил то, что действительно его волновало. Тогда зачем вообще надо было проходить церемонию? Как зачем, удивил Сантракс. Если ты хочешь называться рыцарцом, надо быть как минимум сильнее чураков, и уж тем более надо быть способным прирезать степного волка. Я бросал вызов себе, чтобы узнать, имею ли я вообще право брать в руки меч. В зале стало совсем тихо. Надеюсь, мой ответ достаточно понятен. точнее, Вентракс. Да, согласился генор. И учитывая, что слова о науке не пустой звук, и ты сохраняешь веру в других, а за пределами совета никогда не высказываешь подобных суждений, это можно принять. Он обернулся. Возражений не было.